Следующая глава. Мы Земля. Клиника Константина Сергеевича. Почти сразу после небесного венчания. На пульте в кабинете дежурного врача неожиданно заплясали лампочки, перемигиваясь с хозяином, и раздался противный аварийный сигнал. Огоньки доложили о нештатном событии, которое ещё не остыло в памяти. Взглянув на экран, транслирующий видео из реанимационного бокса, специалист со стажем перекрестился. и схватил со стола трубку стационарного телефона. По иронии судьбы, на неординарное событие повезло нарваться там уже доктору, что и в прошлый, порисно памятный день в воскресенье, известный вам, дорогие друзья, пациентки. Только в этот раз полулетальный больной пролежал почти год и вроде как не собирался возвращаться. Константин Сергеевич, к своему счастью или нет, также оказался на месте. Новость он воспринял со смешанными чувствами. Странная особенность. Может, у них это семейный или неизвестный науке вирус. Сначала один член семьи впадает в спячку, потом просыпается, вскоре другой засыпает, следом засыпает новорождённый, затем просыпается предыдущий. Специфическая форма нарколепсии? А если это заразно? В голове истиво приверженца научного прогресса любой ценой стали возникать комольные мысли по поводу пациента. Может э, объявить карантин и обосновать близким больного свою позицию с точки зрения медицины. Спустя минуту другую возбуждённый исследователь засеменил на просмотр очередного уникума. По дороге он уже назначил консилиум из трёх специалистов. распланировал текущие мероприятия, оставалось только. Внезапно, в возбуждённом углов врачу прилетел привет в лице полуголово улыбающегося Виктора, шагающего навстречу в обществе задачного местного обитателя. Сопровождающий неуверенно бухтел и оправдывался, но Константин Сергеевич его не слушал. Он впирал ледяной концентрированный поток своих очей в нарушителя режима и открыл рот с целью его угомонить. По всей видимости, пытающийся скрыться из-под наблюдения больного, явно страдающего непонятным заболеванием, тот спокойно устремил взор в холодный мрак оппонента. В следующий миг лёд самоуверенного психиатра начал шипеть и плавиться под действием солнечной несгибаемой мощи, заключённой во взгляде незнакомого человека. Перед враз ошарашенным и подавленным хозяином клиники стоял гладиатор вселенной. В его на удивление крепком, физически неистощённом теле, а также исполненном светообразе, читалась воля свободного человека вставать на пути смертельно опасно. Зрительный контакт длился лишь одно мгновение, но в результате потрясённый хозяин сам проглотил свой промозглый негатив. слегка поперхнувшись при этом и принялся смотреть по сторонам, словно потерялся и не находил выхода. Что-то вы неважно выглядите, нарушил повисшее в воздухе молчание довольный пациент, потом иронично добавил: "Наверное, вам стоит какое-то время отдохнуть от работы в комфортабельных условиях. Массаж, разные процедуры. Аранжереи здесь отличные, я слышал". Константин Сергеевич вдруг очнулся, отсутствующими глазами посмотрел на собеседника и тихонько вымолвил: "Одеться не забудьте". Затем развернулся и потел упал своей дорогой. С такими пациентами и впрям не рывишки скоро подлечить придётся. Через пару часов Не успел Виктор поднести руку к кнопке дверного звонка, как заскрежетал замок, дверь распахнулась и на долгожданного мужчину обрушился женский знойной смерч из нежности, потока разнообразных сказочных эпитетов с вздыханиями и бурными солёными реками в придачу. В ответ мужчина не стал сдерживать накопленные за душой внутренние порывы. Выплеснулось во всю ширь Встреча на пороге плавно переместилась в прихожую. Там, красная от чувственного жара, прекрасная супруга усадила мужа на стул, не позволяя милому дёргаться, сама разула, раздела его и потащила в ванную. Основательно искупав милого, который с нескрываемым удовольствием наслаждался процессом, Маруся распустила косу и неторопливо, с ласковым сиянием в глазах, начала обтирать свои гривы любимого человека а хорошенько напитав волосы словно слепая стала обводить пальчиками каждую частичку родного мужчины снова и снова её нежные руки казалось или не казалось проникали везде и всюду во все закоулки и даже во внутрь забираясь под кожу и касаясь внутренних нервных центров источников энергии, корней жизни. Женщина гладила их и играла с ними, общалась на первичном уровне, заныривая в свою половинку всё глубже, глубже. Виктор настолько приболдел от необычного ритуала, что непонятно какое количество времени просто наблюдал, как бы изнутри, за погружённой в него женой, не в силах вымолвить ни слова. Он в заключении он это почувствовал, неведомое тайм-тайнство прошептал, что это значит, родная. Мне хочется впитать тебя всего целиком. Радостная женщина прижалась к мужу и добавила: "А теперь давай я тебя накормлю". После мизерного приёма изысканных яств ибо мужской желудок долгое время оставался без работы, сытый И разгнеженный глава семейства занял привычное полусидящее положение на кровати, а любимая Маруся, как и прежде, расположилась у него под боком, возложив голову на муженую грудь. "Рассказывай", объявил прибывший из командировки воин, начало театрального представления. И занавес пополз вверх.